Глава, девятнадцатая, часть 2. Ради такого дела, как возрождение двух раз, ректор даже отпустил нас с Рэем с работы. А так как слухи в Академии и распространяются со скоростью света, то провожать нас вышла по меньшей мере половина Академии. Я как раз выходила на улицу из общежития, когда меня на самом входе перехватил Бах. «Магистр Дэвис, здравствуйте». Он немного смущенно улыбнулся и почесал затылки. «Я хотел извиниться». «За что?» Я удивленно затормозила и уставилась на него. «Да и обращайся ко мне на ты. Мы вроде как уже несколько месяцев как знакомы и друзьями до этого момента были». «Хорошо», — серьезно кивнул он. «Я хотел извиниться за то, что не усмотрел Зотери. Он всегда и везде как затычка в любой дырке, поэтому я уже перестал обращать внимание на разовые акции, а между тем должен был догадаться, что ничем хорошим его пари не кончится. Да и тебя мы этим подставили». «Да ладно», — я махнул рукой. Я на него уже давно не обижаюсь. Проехали, забыли. Это тебе с ним еще кучу времени учиться». Из-за угла вылетел довольный Терри и натурально повис у меня на шее. «Я знал, я знал, что ты добрейший души магистр. Жаль только, что у нас не преподаешь противоположные стихии, а то бы фору нам с бахом давала. А еще теперь понятно, почему ты в виде мэри такая бездарная была у нас на курсе. Огневичка же!» Он презрительно фыркнул, забавно сморщив длинный острый нос. «Не пропадай надолго, и если получится, и ты все же окрутишь магистра Тея, попроси его, пожалуйста, чтобы он поменьше нас гонял на занятиях. Я три дня назад себе ногу вывернул на полосе препятствий, до сих пор не могу нормально на нее наступить». Не отпуская мою шею, он силой потопал больной ногой, показывая, насколько сильно пострадал. «Это еще что за представление?» Мимо нас вальяжно прошел вышеупомянутый дроу, но, завидев подобную развратную картину, сразу остановился – При этом на руках у него важно восседал лордик, мой фамильяр и довольно мурлыкал. Лейс, тебе мало было ректорской взбучки? Так я устрою». «Нет-нет!» — зачистил бедный лис, отскочив от меня, словно ужаленный. Он бочком начал протискиваться к деленокожему другу, наверняка мечтая о том, чтобы оказаться у него за спиной. «Вы все не так поняли, магистр. Я ее не соблазняю. Она сама!» «Что?» У меня натурально отвисла челюсть. Бах на фоне засмеялся, а Рэй побагровил. «Тридцать кругов вокруг стадиона!» Гаркнул он так громко, что бедный кот с громким мяв спрыгнул с его рук и влетел ко мне на плечо, вцепляясь острыми когтями в платье. «Но вы же уезжаете!» – несмело возразил Терри из-за плеча Баха. «Проконтролировать не сможете, может, лучше!» «Ты издеваешься?» Рэй вообще не любил, когда с ним спорили, а тут еще и мог применить свое влияние, чем незамедлительно воспользовался. Длинная тонкая ледяная игла со свистом разрезала воздух и впилась нарушителю порядка прямо в пятую точку. Лис по девичьей взвизгнул и вылетел из-за спины орка. «Уберите это из меня!» Она сама рассосется. Кровожадно улыбнулся Рэй и меня передернуло от его улыбки. Не хотела бы я оказаться на месте оборотни сейчас. «Сразу после того, как ты пробежишь положенные 30 кругов. Ты же мечтала о контроле? Вот он, пожалуйста». «Так нечестно!» Прокричал Терри, правда, уже мчасть в сторону стадиона. Пусть у него в течение всей жизни было свое шило в заднице, но ощутить это буквально он был явно не готов. «Идем?» Рэй повернулся ко мне с добродушной улыбкой и протянул руку, чтобы забрать у меня сумку. Вид при этом имел такое, будто цветочки на лугу собирал, а не издевался над бедным лисом. «Счастливого пути!» Напутствовал у нас Бах, тоже не сильно страдая по убегающему другу. «Мири, если ты все же решишь закончить факультет водников, то мы тебя ждем». «Еще чего». Рэй фыркнул и поволок меня на выход, туда, где ректор уже строил портал. «Вокруг было такое огромное количество народу, будто нас не в мою деревню провожали, а на войну, честное слово. Я окинула взглядом своих адептов, к которым успела привязаться. Кто знает, когда я их еще увижу». «Мири, ректор Брейден Никс заметил мой взгляд, а поэтому обратил на себя внимание». Когда вы разберетесь с проклятием, то мы ждем тебя обратно. «Правда?» Я обрадованно улыбнулась и еще раз осмотрела такие родные лица. «Правда?» Он усмехнулся. «Если бы я собирался тебя уволить, а я, если честно, собирался поначалу это сделать, пока ты не призналась во всем, то твои ученики просто не оставили мне выбора. Они пришли всем факультетом и буквально потребовали у меня, чтобы я тебя оставил и не смел урезать зарплату». «Я от умиления чуть не расплакалась». Мои-то умнички. Даже о зарплате подумали. Говори правду, Брей. С издевкой влез в наш разговор Дроу. Тебя бы просто Грейс со свету жила, если бы ты ее подружку выгнал. Ну, и это тоже. Немного смущенно признал дракон. Таня рядом презрительно фыркнула, а потом не удержалась и крепко обняла меня. Я так и знала, что вы поладите. Магистру Тее нужен был кто-то, кто сможет укротить его язык. И вот у этой пигалицы ты на побегушках. Картина вздохнул он в ответ, обращаясь к старому другу. «Позор! Тебя поджарить?» — ласково осведомился тот. «Жарилки не хватит!» Рэй холодно усмехнулся и поиграл ледяной магией на ладони. «Так, закончили!» Мне надоело слушать этот цирк. «Ты идешь или нет?» «Уже иду, колючка!» Мегом переобулся он, напоследок скорчив ректору рожу. Я вздохнула и толкнула своего благоверного в портал, как дети ей-богу. «Пока, мире! Крикнула в закрывающийся портал Тани и помазала на прощание. После чего воронка, ведущая в Грейсли, схлопнулась. «Надеюсь, я туда еще вернусь». Почему-то при мысли об этом сердце тревожно заныло. Мы оказались на самой границе Албании, отсюда нужно было добираться своим ходом. Рейс с интересом оглядывался и выглядел достаточно расслабленным, но я не могла не заметить, что он все же волнуется, хоть и пытается это скрыть. «Пойдем, Мире, не переживай». Улыбнулся он и протянул свою руку. После пары колебаний я вложила в нее свою ладонь.